Глава сорок седьмая. Две недели спустя. Представляю, как тебе непросто тогда было самой сюда приезжать, негромко говорит Стефа, глядя на роскошные особняки, проплывающие за окном автомобиля. Не представляй. Качаю головой, не грузись. И не порть себе зря настроение. Все в прошлом. Нас вон даже пропустили с полпинка на въезде. Знаешь, сколько тогда мы с таксистом ждали, пока меня идентифицируют — Мне разве что справку о состоянии здоровья не потребовали. Стефка недоверчиво косится и хмыкает. Но я старательно демонстрирую безмятежность, и она успокаивается. Откидывается на спинку сиденья и просто любуется пейзажами. Конечно, я привираю. Вид шлагбаума, будки охранника и дороги к дому Авроры вызывает целую бурю эмоций. Но кому станет легче, если Стефа тоже расстроится? Да и для меня эти воспоминания уже совсем другие. Потому что уже не болит. Все плохое у меня связано с Авророй. И тогда я больше страдала не от ее слов, а от предательства Артура. Вот только Артур меня не предавал. А если вспомнить, что он говорил еще несколько часов назад и что при этом делал... От воспоминания по всему телу бегают мурашки, и я крепче сжимаю руль, чтобы Стефа ничего не заметила когда я думаю об артуре то всегда так я уже смирилась с того дня как тагаев внезапно вернулся из лондона мы с ним и с детьми живем вместе до сих пор стыдно перед моими тридешками когда вспоминаю утро после бешеного марафона с их отцом дети решили что артур их бросил и позвонили ему с планшета я сквозь землю готова была провалиться когда об этом узнала так и плакала стевки, которая примчалась почти сразу это как мать алкоголичка лежит пьяная в хламину а голодные дети сидят рядом и плачут — Ну, допустим, Бубочки не плакали и не голодали, — утешала меня тетка. — А все потому, что наливать молоко и насыпать в него шоколадные шарики они умеют с трех лет. И потом, я же приехала. В общем, самобичеванием заниматься со и вообще неинтересно. В тот же день Тагаев вернулся домой и открыл своим ключом дверь. Данил, Давид и Дианка выбежали к ним навстречу, он молча сгреб их в охапку и прямо в коридоре уселся на пол. — Настя, иди сюда. — Позвал он меня. И тоже сгреб. Сказал, что любит нас всех, что теперь мы будем жить вместе. Мы живем так уже две недели, а я еще и у него в, в спальне. Эти выходные он предложил нам провести в его доме. Дети согласились, они вообще смотрят его в рот и совсем соглашаются, у них с отцом теперь полная идиллия. Младшие Тагаевы готовы были сидеть в бассейне весь день, но мы с Артуром умеем извлекать уроки из прошлых ошибок, поэтому купаются они дозированно и только с отцом. Дом мне понравился, хоть он и непривычно большой, зато не такой холодный и неприветливый, как дом Авроры, или я предвзято, не знаю, скорее всего. Вечером, когда дети уснули, я поняла, почему Артур так настойчиво меня туда звал. Такой огромной кровати я никогда не видела». И звукоизоляция там на высшем уровне, по крайней мере, мы могли позволить себе не сдерживаться. В квартире такая роскошь, нам не снилась. Смотри, кто поехал. Стефка выворачивает шею как страус, и следит за большим внедорожником, следующим к выезду из поселка. Так я посмотрю, если я за рулем начинаю нудить. Да кто? Говори уже. Арсанов. Тимур Арсанов. Мы его сестре свадьбу делали. Помню, шикарная свадьба вышла. Слушай, Стеф, а что у них с женой случилось, не знаешь? «Да там что-то непонятное, Настя. У них детей долго не было, а потом бах, жена получила под зад коленом, а девочка с ним осталась. Или с любовником застала, или еще что не поделили. На самом деле, меня мало волнуют сплетни о нашей элите. Гораздо больше меня беспокоит Аврора. Мы с Остевкой везем ей мой долг, и пустая болтовня отвлекает от переживаний. От Тагаева я узнала, что Аврора съезжает из дома, а куда спрашивать было неловко». Ну, чем потом искать ее по всей стране, а то и в Европе, лучше отдать ей карту сейчас. Чем ближе знакомые ворота, тем меньше действует данная себе установка. Но уже заезжая во двор, вижу на парковке у дома знакомую машину Артура. И сердце делает кульбит. Зачем он здесь? Знает, что я приеду? Ответов на вопросы ждать неоткуда, поэтому я захлопываю дверцу, и мы идем в дом. Я прижимаю к себе сумочку, в которой лежит банковская карта. Обычная карта, черный пластик, пароль четыре единицы. Карта, с которой все началось и которое должно закончиться. Наверное, ей позвонил и предупредил обо мне тот усатый охранник, который так расшаркивался на въезде. Или сама из окна увидела, но когда мы со Стефой входим в холл, она уже стоит посередине, прямая и несгибаемая, как палка, при полном параде. «Здравствуйте, Аврора Кадна, Начинаю первый. Артур здесь? Я видела его машину. Он в отцовском кабинете. А это та самая тетка, которая помогла тебе слепить фальшивую справку?» «Вместо приветствия спрашивает меня Аврора. Осматриваюсь и хочется обхватить себя руками, чтобы спрятаться от воспоминаний. Прошло пять лет, а ничего не изменилось». Все тот же брезгливый взгляд и холодный тон. Но зато я изменилась. Да и Стефа не собирается молчать. А ты думала, я позволю тебе три живые души погубить? Она выходит вперед, переплетая руки на груди. Твое счастье, что Настя тогда сама к вам поехала. Я бы тебе патлы твои повыдергивала. Глядишь, и сын твой правду раньше бы узнал. Аврора с наигранным удивлением поднимает брови. Такая принципиальная. — Что ж ты тогда не побрезговала, взяла мои деньги, чтобы свой вшивый салон открыть? — Чего ж не приехала и в лицо мне их не бросила? Стефа багровит и раздувается, и я предупредительно кладу ладонь ей на локоть. — Мы для этого и приехали. — Да, Стефания — моя тетя, это благодаря ей у меня есть не один сын, а два. Стефа заменила мне маму, а еще благодаря ей у моих детей есть бабушка, настоящая, не вы». Протягиваю ей карту, Аврора с недоумением смотрит то на карту, то на нас со Стефой. — Что это? — спрашивает, не двигаясь с места. — Вы правы, мы воспользовались вашими деньгами, — продолжаю я, — но с тех пор, как заработал салон, мы с каждой сделки откладывали деньги, чтобы вернуть вам все до копейки. Здесь вся сумма, можете проверить прямо сейчас в банкинге. Код для снятия наличных — четыре единицы. — Что ж ты за существо такое, а? Негромко спрашивает у нее Стефа. «С виду все нормально с тобой. Две руки, две ноги, глаз, нос, уши. Все как у людей. Сын есть, муж был, родители тоже. Родил же тебя кто-то. А внутри гниль одна. Никто тебе не нужен, ни за кого сердце не болит». «Ты что, стыдить меня вздумала?» — прищуривается Саврора. «Я?» «Нет», — качает головой Стефа. «Это бесполезно. Таких, как ты, стыдить, только воздух зря сотрясать, да язык ломать». «Разве до тебя достучишься? Для таких, как ты, давно наказание придумано, и не мной!» «Это какое же?» — насмешливо смотрит на нее Аврора. «Одиночество», — отвечает Стеф, — «изобвение. Вот не была бы ты такой выдрой, осталось бы жить при сыне, внукам радовалась. Они у нас такие добрые ласковые, бубочки наши, и Давидка, и Данчик, а уж про Дианочку и говорить нечего». «Они плюбили тебя, дуру бестолковую!» «Замолчи, шипит Аврора, хватит!» Но Стефа не останавливается и продолжает говорить «нет, чтобы прощания попросить у сына и у Насти моей, повинилась бы перед ними, они молодые, все у них хорошо сейчас, простили бы на радостях, никуда не делись, но ты все змеей шипишь, все тебе не имется, так и смотришь, как бы побольнее ужалить. «Заткнись, кажется, Аврора сейчас бросится на нас, но тут сверху раздается грозный окрик. «Мама!» Поднимаю голову, и снова меня как будто отбрасывает на пять лет назад. На самом верху лестницы, опершись, оперила перила стоит Артур. Настя. Наши глаза встречаются, и через доли секунды он уже обнимает меня, закрывая от Авроры и заодно оттеснив Стефу. Он смотрит с неподдельной тревогой, в его взгляде столько всего. Хочется спрятать лицо на его широкой груди и перенестись в нашу квартиру, где будем мы и наши дети. Подальше отсюда, от места, где воспоминания имеют такой горький привкус. «Что вы здесь делаете?» — спрашивает Артур и смотрит на мать. «Та не торопится с ответом, значит, придется говорить мне. Я не собиралась рассказывать Тагаеву о целях нашего визита, но обманывать его я тоже не хочу. Меня опережает Стефа». Мы приехали вернуть долг, заявляет она прямо. Долг? удивленно переспрашивает Артур, не сводя с матери вопросительного взгляда. Да, киваю. Деньги, которые я получила за аборт. Мы со Стефей сразу договорились их отдать, и я начала откладывать понемногу, как только мы стали зарабатывать. Тебе не следовало этого делать, Настя, говорит Артур. Ты никому ничего не должна. Пойми, заглядываю ему в глаза. Мы ни за что бы их не взяли, если бы я работала или у нас были какие-то сбережения. «Но я только что закончила первый курс. Стефа давала уроки пения, и она тогда набирала учеников больше, чем часов в сутках. Ты тоже, пойми», — перебивает Артур. «Вижу, он с трудом сдерживает гнев, но его гнев направлен не на меня и не на Стефу. Это деньги моего отца». Он оборачивается к Авроре, которая стоит пунцовая от негодования. «Как ты думаешь, что бы с тобой сделал отец, если бы узнал, что ты потребовала за эти деньги? Верни их, хотя бы ради его памяти». Аврора отдает карту Артуру и ее прорывает. «Да, я жалею, очень жалею, что Ариана выбрала ваш салон. Я отговаривал ее, но она уперлась, как осел, хотела следовать моде. Вот и доигралась. А я так надеялась, что все еще можно исправить. Конечно, раз уж дети есть, пускай, но настоящие, достойные наследники в таких семьях, как наши, должны рождаться исключительно в браке. Только вам этого никогда не понять». Она обводит уничижительным взглядом нас со Стефой. Не понять, что значит быть элитой, высшим эшелоном. В конце концов, это огромная ответственность перед обществом, сохранить чистоту крови. Она замолкает, чтобы перевести дыхание, но продолжить ее я не даю. Недавно один умный и влиятельный человек сказал, что так рассуждают необразованные и невежественные особы. Потому что генетические люди отличаются друг от друга всего на одну сотую процента, — говорю, глядя Авроре в глаза. И еще он сказал, что для мужчины главное, когда свое, родная кровь. Уверенно, ваш муж бы с ним согласился. Он знал вашего мужа и отца Артура и говорил о нем как об очень достойном человеке. — Это кто такой? — спрашивает Артур с ревнивыми нотками в голосе. — Емпольский. Арсен Павлович. Импольский округляет глаза Артур. Аврора тоже не скрывает удивления. «С тобой говорил Импольский? Откуда?» «Мы пили кофе с Эвой, его дочерью. И он приехал. Мы со Стефой делали ему свадьбу в прошлом году. объясняя больше для Артура». «Так ясно». Глаза Тагаева сужаются, как щелки. «Значит, он тебе тоже позвонил и попросил приехать именно сейчас?» «Кто он?» «Лазаренко, правая рука Импольского. Мы со Стефой переглядываемся почти синхронно пожимаем плечами в точности, как младшие Тагаевы. «Нет. А почему?» Но нас перебивает охранник, сообщая, что прибыл Семен Лазаренко от Арсена Импольского и просит его принять. «Мы все выходим на крыльцо. Я, Стеф, Артура и Аврора. Охрана Тагаева строится во дворе полукругом, в ворота заезжает машина, из нее выходит высокий мужчина возраста Арсен Палча». Стефка приведи его издает булькающий звук, подозрительно покачивается и делает попытку спрятаться за мной. «Но это абсолютно провальная идея». Мужчина приветствует нас, задерживает взгляд на Стефани и говорит негромко «Здравствуй, Стеша». Стефа слабо лепечет что-то в ответ, а наши взгляды устремляются к старику, которому господин Лазаренко с большими предосторожностями помогает выйти из машины. Сбоку слышится глухой стон, и Аврора медленно оседает вниз». Артур подхватывает ее и усаживает на ступеньки, а меня не покидает чувство, будто я попала на заключительные кадры неизвестного мне кинофильма. Или просто тихо и незаметно сошла с ума.